Они свернулись с главной дороги на боковую, оказавшуюся, правда, пошире того проулка, но, в общем-то, не слишком похожую на настоящую улицу. Впрочем, даже она могла похвастать вывесками полдюжины лавок, жавшихся друг к другу в конце длинного тупика. Улочку освещал высокий масляный фонарь. Полотняные козырьки над окнами лавок Едва не смыкались вместе с дождем, пряча мостовую от света фонаря. Из находившегося в конце тупика каменного фонтана вытекал ручеек, повторявший в миниатюре поток на центральной улице. Джон Том встряхнул капли с рук и, выжимая влагу из длинных волос, нырнул, согнувшись, под один из козырьков. Тот явно не был рассчитан на персону подобного роста. Юноша поглядел на вывеску под большим окном лавки. Надпись была уже почти понятна. Должно быть, мозг начинал обживаться. Впрочем, понять, возле какой лавки он оказался, можно было, не зная грамоты. В окне было полно жилетов, курток, искусно Простроченных панталон, пара брюк с бубенчиками, нашитыми вдоль швов. Одежда лежала на прилавке или была напялена на манекены со страухими головами и хвостами. Мардж толкнулся в дверь, звякнул колокольчик Голову побереги, Джон Том. Услышав предупреждение, юноша пригнулся. Внутри пахло лавандой и кожей. Никого не было видно. В центре комнаты были расставлены кресла с гнутыми ножками и спинками. С длинных шестов свисала одежда. «Эй, владелец!» — зарал матч. «Покажись сам и свою работу прихвати». «Заходите!» — Получите, дорогие мои, как там вас? — прошелестел голос в задней комнате. — Лучшая работа, лучший шов, самые прочные и красивые материалы. Голос как-то вдруг стих. Застыв у двери, лис глядел за спину маджа. Натощего, насквозь промокшего Джон Тома. На ногах хозяина красовались шелковые шлепанцы. Он был облачен в шелковый халат, к которому сзади крепились четыре аквамариновые ленты. Пересекаясь, они наискось обхватывали хвост и сходились в бант у белого кончика. Поверх халата на лесе оказался весьма делового вида фартук, из которого торчали линейки, пилки, несколько брусков темно-зеленого камня и прочие атрибуты портновского мастерства. Заговорил он весьма осторожно. А это что это такое? И нерешительно указал в сторону Джон Тома Работа это о которой мы тут болтаем. Будем делать, значит, сэм. будем э -э, бьюсь об заклад. Матч плюхнулся в низкое кресло, нисколько не думая об обивке, и о том, что с него ручьем стекает вода. Сдвинув на лоб тирольку с пером, он забросил обе короткие ноги на ручку кресла. Валяй, Дуся! Работа ждет. Упершись лапами в бока, лис строго глянул на выдра. Здесь на чудищ не шьют. Я одевал самых роскошных граждан линчбени и всей округи. Я шил платье для мадам Скорианцы и ее лучших девиц для банкира Щеголея Вулфа для членов городского совета, для наших виднейших купцов и ремесленников, но чудовищ я не одеваю. Потянувшись из кресла, матч вытащил длинную тонкую палочку из высокого стакана, оказавшегося неподалеку. Считай это вызовом, своему мастерству, приятель. Кремниевой зажигалкой выдер, поджег палочку. — Послушайте, — проговорил Джон Том, — только обойдемся без скандалов. Алиса осторожно отступил назад, как только эта подозрительная громадина сделала шаг в его сторону. Матч считает, что... — Что? — он заметил, что выдр увлеченно попыхивает дымком. По комнате плыл знакомый запах. — А скажите, — осведомился Джон Том, — могу ли, можно и мне взять одну из этих палочек? — Это парень для заказчиков и выставлено. Матч великодушно передал ему палочку вместе с зажигалкой. А Джон Том сразу не смог понять, как та устроена, но в данный момент рад был поверить и тому, что она снабжена хорошим огнетворным заклятием. Несколько глубоких затяжек вполне удовлетворили его. «Не столь уж страшен сей мир», — решил юноша. Курево напомнила ему о тревогах Клатогорба. А что если табак сможет каким-нибудь образом переправить его домой? Через десять минут он уже ни о чем не тревожился. Ободренный маджем и придремывающим гигантом Алис бурча поднос обмеривал Джон Тома, распростершегося на покрытом ковром полу. Матч лежал рядом, и тем временем души обоих воспаряли над бренными телами. Портной, которого звали Карлемот, не возражал против дыма. Значит, у него хватало этих крепких палочек, либо здравого смысла, или того и другого вместе. Потом он оставил их, а когда вновь вошел, через несколько часов, застал выдра и человека в полной отключке. Лежа на полу, они с глубокой заинтересованностью обсуждали расположение проделанных древоточцем ходов в потолке. Потребовалось некоторое время, чтобы Джон Том пришел в себя настолько, чтобы одеться. Но когда он, наконец, увидел себя в зеркале, потрясение отчасти разогнало туман в голове. Нежным облачком касалась кожи шелковая рубашка цвета индиго. Ниже начинались прямые брюки из чего-то среднего между хлопком и фланелью. И на штанах, и на рубашке были нашиты Одинаковые пуговицы из черной кожи. Кожаный черный жилет украшали узоры из бисера. Им же были обшиты края брюк, только Джон Том не сразу понял это, поскольку ноги его были обуты в невысокие, да голени, сапоги черной кожи с отвернутыми голенищами. Сперва Джон Том даже удивился, что у портного Нашлась обувь ему по ноге, понимая, что ростом он выше здешнего народа. А потом сообразил, что должно быть у местных вполне могут быть иные пропорции, и ноги их крупнее, чем у человека. Штаны держались на поясе из металлических звеньев, серебряных или оловянных, ярко блестевших, контрастируя с короткой до да, бедер пелерины из зеленой переливчатой кожи какой-то ящерицы. Воротник ее закалывался парой серебряных булавок. Невзирая на все настояния Маджи, юноша отказался надеть на голову оранжевую треуголку. — Терпеть не могу никаких шляп. — А жаль. В голосе Карлемота расстройство сменилось гордостью. — Лишь такая шляпа может завершить картину. Потрясающий костюм, если позволите, потрясающий и уникальный. А Джон Том повернулся. Чешуйки на плаще его заиграли даже в этом неярком свете. Да, в Лос-Анджелесе все бы полопались от зависти. — Неплохо, — одобрил матч. — Почти что стоит тех денег, что за него просят. — Сказал тоже почти. Лис засуетился возле Джон Тома, пытаясь обнаружить дефект или складку. Остановился, смахнул ниточку с рукава юноши. Костюм сразу и скромный, Ибровский. Он привлекает внимание, но не раздражает. Портной улыбнулся, а в узкой пасти блеснули острые зубы. Теперь этот человек похож на благородного. Бери выше — на банкира. По ли теряешься, когда приходится драпировать такую большую площадь. Но чем больше труда, тем заметнее результат. — Высокорослый друг мой, не обращай внимания на речи этого плебея. Алис покровительственно поглядел на Джон Тома. — А тебе нравится? — Конечно. Особенно плащ. Чуть повернувшись, Джон Том пошатнулся и едва не упал, однако на ногах удержался. Я всегда мечтал носить плащ с капюшоном. — Приятно слышать. Портной выжидал, деликатно покашливая. — Значит, друг, — объявил Мадж, — пора и платить. Последовала добродушная перепалка, причем Джон Том явно мешал Маджу торговаться. Он принимал сторону Портного. Наконец достигли согласия. А поскольку естественно, для Кармелота желание взломить цену повыше компенсировалось удовольствием, полученным от выполнения столь сложного тела. Однако все это не помешало Маджу отчитать Джон Тома сразу же за дверями лавки. Моросящий дождь к этому времени перешел в плотный туман. Чего ж я тебе сэкономлю, приятель, ежели ты? будешь лавочником поддакивать. Не беспокойся об этом. Впервые за последнее время Джон Том чувствовал себя почти счастливым. Теперь, успокоившись насчет внешнего вида, он сделался разговорчивым. Зато какая работа! Сколько трудов! Нет, на такое денег не жалко. Кстати, Он попринчал кошельком в кармане. — Есть еще кое-что? — Хорошо. У нас впереди еще не одна остановка. — Зачем же? — нахмурился Джон Том. — Какая еще мне нужна одежда? — Не нужна, говоришь? — А по мне ты, приятель, все равно, что голиком ходишь. Выдр повернул направо. Они миновали четыре или пять магазинчиков, вышли на главную улицу и по мосту через лучей добрались до новой лавки. Изнутри она ничем не напоминала только что покинутая ими уютное гнездышко портного. В ухоженном заведении лиса царили мир и покой, как в обжитом логове. Новая лавка была полна всякой металлической жути, заставившей Джон Тома невольно поежиться. Одна стена была отведена исключительно под метательные приспособления. На ней располагались ножи не одной дюжины разновидности, ланцеты, стилеты, колющие, режущие, с желобками, тьвупакость для стока крови и... Без желобков, а длинные тонкие проволоки, украшенные самоцветами, для вздорных и вспыльчивых дам. Далее шли всякие потайные устройства ножи в каблуках, футлярах для очков и прочее. Словом, все смертоносное разнообразие, до которого способен додуматься точильных дел мастер. Игрушками. С рождественской елки дьявола поблескивали в свете лампы метательные звездочки. Замысловатые алебарды свисали шипастые шары. Буловые кистени и нунчаки чередовались на стене со щитами и копьями, пиками и боевыми топориками. В задней части лавки хранилось оружие подороже, длинные луки и мечи различавшиеся скорее не клинками, а формы рукояти для рук разной величины и очертания. Один на редкость уродливый короткий меч напоминал обоюду острую косу. Нетрудно было представить, что может натворить им опытная рука, например гибкая и ловкая конечность гибона. У некоторых мечей и метательных ножей рукояти оказались с канавками или полы. Поначалу Джон Том не мог даже сообразить, для кого они предназначены, но потом вспомнил про птиц. Руке не слишком удобно, а вот для гибких кончиков крыльев... На какой-то миг... Он заставил себя забыть, что попал в мир насилия и быстрой смерти. Потом склонился над прилавком, разделяющим лавку на две части. Там лежал предмет, похожий на привычный игрушечный, метательный диск, а только с острым, как бритва краем. Поежившись, юноша отыскал взглядом Маджа. Выдор обогнул прилавок и как раз исчез за бамбуковые должно быть, ширмой. И пока Джон Том открывал рот, чтобы окликнуть его, матч успел вернуться, на ходу оживленно перебраниваясь хозяином. Приземистый, мускулистый енот облачен был только в передник и сандалии. За левым ухом, а в красную ленту на его голове были воткнуты два першка. От него пахло дымом от горящих углей и железом, как и вообще в лавке. Значит, вот кто у нас собрался заняться членовредительством. Наморщив нос с черной пуговкой, енот поглядел на Джон Тома. — Матш, зачем мне все это? Я поговорить люблю, а не драться. Понял, все понял, приятель, — дружелюбно отозвался выдр. Есть аргументы веские, а есть увесистые. И он приподнял тяжелую голову, чтобы проиллюстрировать свои слова. — В любом случае, ты ж не обязан тыкать во всех этими железками, — — Достаточно, бывает, показать их, чтобы в тебе не проделали дырку. — Так чем же из этого ты умеешь пользоваться? Джон Том еще раз оглядел будоражащую воображение охапку орудий смертоубийства. — Даже не знаю. Он в смятении покачал головой. Вмешался оружейник. — Ясно. — Опыта у него нет. В укоризненном голосе слышалось терпение. — Давай-ка подумаем. С такими руками и ростом... Хозяин задумчивости приблизился к стенке, возле которой железными колоссями вырастали из пола пики и копья, каждая в отдельном гнезде из деревянных планок, и потер нос. Потом поднял обеими руками топор величиной собственную голову. Если нет ни умений, ни ловкости, можно использовать другие качества. — Эй, молодой человек, ты каким оружием учился владеть? А Джон Том отрицательно затряс головой. — А спортом занимался? — В баскетбол у меня получалось неплохо. Знаешь... Даже в прыжке бросал. Метко я умею. Дерьмо! — Матч штопнул. Чего это еще за чертова жопа? — В цель ты кидал, что ли? — с надеждой спросил он. — Не совсем, — признался Джон Том. — Это когда бегаешь, прыгаешь, бросаешь. — Делать нечего. Придется использовать это. А матч повернулся к оружейнику. — А знаешь, подащи-ка ему что-нибудь потоньше того мясницкого инструмента, который у тебя в лапах. Может, порекомендуешь его? Бегать. Быстрее. С кислым видом разглаживая лужицы, оружейник повернулся к другой стойке. А впрочем, когда... Кто сам признает, что растяпа, значит, не все пропало. Он отставил тяжелый топор. Такому еще можно помочь.